Глава седьмая. Немоя проснулась от жалобных криков. «Как долго я была без сознания!» — задумалась она. Мысли казались липкими и медленными. Голова раскалывалась от боли. Рука невольно потянулась к мокрой голове и нащупала шишку прямо над левым ухом, в том месте, куда попал железный шар. Все еще в оцепенении она выбралась из груды поленьев и огляделась. Деревенские старейшины горели на крестах. Повсюду мелькали красные одеяния. Дети плакали в грязи. Каждая деревенская хижина, попадавшаяся ей на глаза, была охвачена огнем. Собаки обнюхивали трупы на дороге. Гортанный крик «Мама!» Вырвался у Нимоя сам собой, и она бросилась через дорогу, мимо тела опрокинутых телег, чувствуя, как пульсирует болью голова. Почти сразу же кто-то из красных паладинов схватил Нимоя за плащ, но она вывернулась и вырвала ткань из чужих рук. Нимоя взбежала на холм, Паладин преследовал ее. Когда она проносилась мимо обугленных тел на крестах, не глядя на искривленные конечности, паладин позади споткнулся, и Немоя смогла немного оторваться. И дальше, в железный лес, петляя между деревьями, пока сапоги ее не ступили на истертые камни священной тропы солнца. Немоя пролетела сквозь завесу у входа в храм и сверху увидела Ленор, скорчившуюся у алтарного камня. «Мама!» Столб дыма от горящей деревни выселся над Белкой, словно черная башня, пока он мчался по оленьким тропам железного леса. Он вырос, охотясь с дядьями и дедом, и теперь его выживание зависело от этих троп. Меч кузена в очередной раз больно ударил по ноге, когда Белка увидел родное лицо сквозь ветви. «Дядя Кип!» У фермера Кипа руки были, что стволы деревьев. Несколько других жителей деревни, знакомых Белке, знаками попросили его замолчать, в то время как дядя Кип заметил племянника и поспешил к нему. «Белка, дитя моё, не стоит кричать, пока мы пытаемся отыскать тех ублюдков, которых погнали в лес!» «Мы должны вернуться!» — взмолялся Белка. «Они там все умирают!» Кип покачал головой. Морщины на его лице проступали сильнее обычного, и он казался на десяток лет старше. «Их уже нет, дитя!» Идущие впереди люди резко остановились, и Кип с племянником поспешили нагнать их. «Что вы!» — начал был Кип, но прочие слова застряли в глотке, когда он увидел серого монаха со странно слезящимися глазами. Он ждал их в высокой траве, словно призрак. Его конь пасся рядом. В лесу воцарилась тишина. Монах не двигался. Белка ощутил запах пота от мужчин. Кислый, какой бывает от страха. Они были не воины, а плотники и сыновья пикарей. Из них только дядя Белки прежде убивал сталью, но и тому минуло много лет. Он тогда защищал семью от набега викингов. Однако, если сейчас дядя и боялся, то не показывал страха. Вместо этого он прорычал «Нас семеро! Он один!» На самом деле их было восемь, просто дядя забыл посчитать белку. Прочие мужчины обнажили меча одним слитным движением, и Белка попытался поднять свой, но все же отставал на шаг. Монах также спокойно достал из ножен сверкающий клинок. Один из мужчин, Тенджан, оказался прямо за спиной монаха и вытер вспотевшие ладони об одежду. Монах же держал меч свободный и низко. У левого бока он слегка наклонил голову, когда Тенжан переступил с ноги на ногу. У Белки запульсировало в висках от напряжения. Он смотрел, как остальные мужчины пыхтят, готовя себя к битве, в то время как у монаха даже дыхание не изменилось. Тенжен взревел и рванул вперед. Но серый монах плавно увернулся от удара и также плавно шагнул назад, преграждая путь сопернику. Белка не заметил, как промелькнул меч монаха. Он увидел только, как тот вышел из спины Тенджина, скользкий от крови. С влажным звуком монах выдернул клинок, и тело Тенжина рухнуло в грязь. Белка инстинктивно поднял меч, но в голове вдруг стало пусто. В ушах слышалось ужасное жужжание, а во рту пересохло. Крики людей доносились будто бы издалека, движения замедлились. Взлетели вверх мечи, и монах завертелся внутри круга. Его одеяние колыхалось, а на клинке плясало солнце. Меч жалил, словно змея, и люди летели следом за его движениями. Монах подсекал сухожилия на ногах противников, и они падали, как марионетки, после чего он перерезал им горло и протыкал сердце. На нем же самом не оставалось ни царапин, ни порезов, ни малейшего следа. Рухнул на колени Эван, сын пекаря, хватаясь руками за горло, в попытке удержать хлещущую кровь. Этими же самыми руками в доме отца он украшал печенье каплями меда. Дров, сын мясника, промахнулся — и меч его воткнулся в землю. Пока он изо всех сил пытался выдернуть меч, монах низко нагнулся и ударил снизу вверх, буквально отрывая дрофа от земли и пронзая его тело. Острие меча вышло под правой лопаткой. Дядя Белки первым смог хотя бы отразить удар монаха, поймав клинок соперника рукоятью. Стали за тала, соприкоснулись плечи. На долю секунды монах был захвачен врасплох и открылся сбоку. В этом-то белка и увидел свой шанс. Он шагнул вперед, стремясь помочь дяде. Но Херст, двоюродный брат Тенжина, думал о том же. Он рванул вперед, обгоняя белку. Монах, должно быть, чувствуя приближение еще одного противника, обхватил Киппа руками и резко развернулся, заслоняясь его телом. Меч вошел в бедро. Кип вскрикнул и обхватил рану, и тогда монах повернулся на месте, отрубая херсту голову. Чужая кровь оросила щеки белки. Кип храбро стоял на ногах, хотя и был ранен. Монах двинулся кругом. Кип попытался удержать его на расстоянии длины меча. Монах дважды сделал ложный выпад. Кип замешкался, и на том дело было кончено. Монах проткнул грудь дяди белки, и тот рухнул на землю. Серый монах разглядывал мертвецов и умирающих. И странно. Глаза его выглядели так, словно он плакал. Он толкнул Тенджина с сапогом, но не дождался ответа. Затем ткнул близнецов, Кевина и Трея, и прикончил каждого из них точным ударом в сердце. Следующим на пути ему попалось тело Киппа. Монах поднял меч и «Не надо!» Только и смог крикнуть белка. Монах едва ли обратил внимание на сами слова. Он резко развернулся... и И заколебался. Белка слышал, как нетерпеливо вибрирует лезвие рядом с его ухом. Дрожащими руками поднял он меч кузена и направил его в сторону монаха. Белка не видел глаз противника под глубоким серым капюшоном, только странные родимые пятна, похожие на слезы, и кровавое пятно на левой щеке. Один сильный удар, и выбитый из рук меч белки полетел в кусты. Мальчик зажмурился и напрягся, готовясь к удару, молясь лишь о том, чтобы смерть была легкой. Несколько глубоких вздохов. Белка осторожно открыла один глаз. Он стоял совершенно один. Никакого монаха. Немоя неслась вниз по винтовой лестнице, мимо бесстрастных вырезанных скульптур, пока сапоги ее не застучали по трещинам мраморного пола. Ленор лежала подле алтаря. Одежда ее была вся в крови, а в нескольких футах корчился в луже собственной крови умирающий паладин. «Мама!» Немоя упала на колени рядом. «Я здесь, мама!» Она притянула голову матери на колени и увидела окровавленный кинжал, валявшийся рядом. Мать свернулась, защищая своим телом нечто, завернутое в мешковину и перевязанное веревкой. У подножия алтаря валялся камень. Прежде он был в основании, но теперь его достали, чтобы открыть тайник, чтобы в том тайнике не хранилось. Ленор схватила руки немое. Волосы ее были растрепаны, лицо в крови. Но ясный взгляд, ровный голос, не оставляли сомнений в том, что она была в сознании. Отдай это Мерлину. Найди его. Не знаю как, но найди. Ленор сунула сверток в руки дочери. Он знает, что нужно сделать. Мама, нам нужно бежать! замотала головой Немоя. Сейчас нужен, мама. Теперь это твоя обязанность. Отнеси это Мерлину. Это все, что имеет значение. Немоя растерянно смотрела на сверток. О чем ты говоришь? «Мерлин, ведь просто выдумка! Я не понимаю!» Прежде чем Ленор успела ответить, в храм ворвался паладин с болезненно-желтым лицом. С его меча капала кровь. Ленор с трудом поднялась на ноги, опираясь на алтарный камень, и подняла с пола кинжал. «Беги, не моя! Но та застыла в нерешительности, прижимая ценную ношу к груди. «Я тебя не оставлю!» «Беги же!» — закричала Ленор. Немоя сделала лишь несколько шагов к лестнице, когда Красный Паладин преградил ей дорогу. Его тусклые черные глаза метались, будто выбирая между девочкой и женщиной. Ленор, бледная и шатающаяся от потери крови, двинулась на Паладина. «Мама!» — вскрикнула Немоя, пытаясь ее задержать, но Ленор остановила ее взглядом. Глаза матери были полны любви и раскаяния. «Я люблю тебя. Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты должна отыскать Мерлина». Она повернулась и кинулась на красного паладина с обнаженным кинжалом, оставляя Немое драгоценную секунду на спасение. Перед глазами стоял туман от слез. Немое карабкалась вверх по тропинке к затонувшему храму, борясь с желанием оглянуться, отчаянно желая оглохнуть и не слышать звуков драки, доносившихся снизу. Она сжимала сверток под мышкой и, пошатываясь, пробиралась сквозь завесу плюща к железному лесу. А вот и поляна, где еще прошлым утром они с Белкой смеялись и устраивали шутливую возню. Отсюда было видно весь Дьютон — холм с горящими крестами, всадников-паладинов, скачущих через поле с востока, чтобы отрезать путь тем, кто пытался сбежать. У подножия холма другая группа монахов спустила с поводков огромных черных волкодавов, отправляя их в погоню за выжившими. Немоя развернулась и рванула обратно, в лес моля всех старых богов небесного народа указать ей путь. А в этот самый момент небеса над замком Пендрагонов кипели, и рвались на дыбы, словно кони. Никогда еще лучники на сторожевой башне не видели, чтобы шторм надвигался так внезапно и угрожающе. Они укрылись в нишах, а наверху вспыхивали молнии, и сами камни замка дрожали от громовых раскатов. В сотнях футов над их головами, в самой высокой угловой башне, Мерлин замкнул круг, который чертил жиром на полу. В центре рисунка покоилась раскрытая книга заклинаний. Уже долгое время Мерлин не практиковался — а потому проверял все по два раза. Может, магию он и утратил, однако все же оставался мастером темных искусств. Поднявшись с колена он отпихнул в сторону украшенный перьями талисман. Мерлин повесил его на древо чуть раньше, чтобы должным образом расположить четыре тяжелых зеркала в четырех углах башни. Затем зажёг несколько больших свечей, угасших от сильных порывов ветра. И, запалив от их пламени ветвь полыни, коснулся ее краем жирного круга на полу, отчего тот тоже вспыхнул. Еще один раскат грома сотряс замок до самого основания, и снаружи раздался вопль. «Мы заходим! Тут творится просто черт знает что!» «Нет!» — рявкнул Мерлин, поворачиваясь к двери. По другую сторону стены лакеи Честы и Борли цеплялись за кирпичи, из последних сил сопротивляясь сумасшедшим порывам ветра. Град рикошетом отскакивал от камней и беспрерывно барабанил по их шлемам. «Вы не посмеете!» Взревел Мерлин и со всех ног выбежал из башни навстречу ветру и мокрому снегу. Он подтянулся, взбираясь на зубчатую стену. Мантия его развивалась над обрывом высотой в две сотни футов. Лакеи потянулись к чародею, однако Мерлин не удостоил их и капли внимания. С губ его срывалось бормотание. То были заклинания на языке куда более древним, чем латынь. К огромному двадцатифутовому шесту из железа, покрытому вязью рун, он привязал мешочек с хрустальной пудрой и яичной скорлупой, щедро намешанной на его собственной крови. «А ведь были времена, когда бурей был я», — промелькнуло в голове у Марлина, когда с моих пальцев срывались молнии, а шторма повиновались мне. Теперь же он цеплялся за камни, стараясь удержаться на стене, и все же он не был покорен. «Пусть я больше не тот друид, который был, но и не беспомощен», «Я все еще Мерлин, и я проникну в глубины божественных тайн». В руках у Мерлина оказался свиток, запечатанный воском и закрепленный на конце железного шеста. «Вашей задачей было удержать это!» Не выдержав, Мерлин зарычал на лакеев, однако слова его унесло бурей, и в то же мгновение над головой сверкнула молния. Она пульсировала внутри огромного темного облака, словно пылающее сердце бога, и билась. «Раз, два, три». Пришлось убрать с лица волосы и смахнуть капли дождя, ибо Мерлин уже не мог доверять зрению. Снова сверкнувшая где-то в облаках молния высветила неестественные фигуры. «Не хочу умирать!» — кричал Борли шаг за шагом вдоль стены, продвигаясь к башне, от которой веяла иллюзия безопасности. «Постойте!» — завопил великий чародей, спрыгивая с зубца. Схватил часто за плечи и швырнул его к стене. «Что за... да что такое?» Чест сопротивлялся изо всех сил, но Мерлин держал его крепко, не сводя глаз с пульсирующего света. Это повторилось. Три фигуры. Повернувшись к Честу, Мерлин прижал руку к его груди, накрыв ладонью герб пендрагонов. Три красные короны на желтые ливреи. Глаза чародея снова обратились к небу. В облаке бесновалась молния, образуя божественный орел вокруг трех красных корон. «Боги!» — едва слышно шепнул Мерлин. Все знаки указывали на одно «чудесное дитя», «исход пророчества», «смерть короля».